Глава десятая В салоне было гораздо светлее, чем в каюте, поэтому Маккалли решил обосноваться там. Кроме того, на перегородке, отделявшей камбус от салона, висел телевизор с видеоприставкой. Маккали прозабрал захламленную столешницу, протер ее влажной губкой и бумажным полотенцем, после чего складировал на нее многочисленные папки, любезно предоставленные ему «Джей Уинстон». Рядом положил разлинованный блокнот и наточенный карандаш, предусмотрительно захваченные из ящика штурманского стола. Поразмыслив, маккали пришел соблюсти хронологию и начать с Джеймса Корделла. Перебрав бумаги, он отложил в сторону все, что касалось убийства Глории Торрес. Оставшиеся документы рассортировал по кучкам. Первичные протоколы, список вещдоков, опросы свидетелей — неподтвердившиеся версии, отчеты, докладные записки и недельные сводки. Еще со времен бюро МакКалеб завел привычку полностью освобождать стол под материалы текущего расследования. Дела стекались к нему со всего Запада, иногда в виде толстых папок, иногда тоненьких. Бонусом МакКалеб всегда просил прислать ему пленку с места преступления. Хотя толщина папок варьировалась, их суть оставалась неизменной – и всякий раз Маккалип испытывал азарт пополам с отвращением. С каждой прочитанной страницей его одолевал гнев и неуемная жажда справедливости. Повесив пиджак на дверной крюк и спрятав пистолет в ящик стола, Маккалип запирался в своей коморке и, отгородившись от внешнего мира, погружался в работу. Аналитика была его коньком. Довольно посредственный оперативник, Маккалип умел виртуозно анализировать информацию — Открывая очередную бандероль, он ощущал трепет охотника, напавшего на след опасного зверя, и сегодняшний день не стал исключением. При жизни Джеймсу Кордалу можно было только позавидовать — семья, отличный дом, несколько автомобилей, великолепное здоровье, высокий достаток, позволявший его супруге не работать и всецело посвятить себя воспитанию дочерей — Кордал трудился инженером в частной фирме, получившей госконтракт на обслуживание системы акведуков, которая обеспечивала подачу талой воды из гор Центрального штата в резервуары, питавшие бескрайние просторы Южной Калифорнии. Кордолы обитали в Ланкастере, на северо-востоке округа, в полутора часах езды от любой водопроводной магистрали. Вечером, 22 января, Глава семейства возвращался из Лоунпайна, где с самого утра инспектировал бетонный фрагмент Виадука. Был день получки, и Кордел завернул филиал регионального банка в миле от дома снять наличные с зарплатной карты. Но получил выстрел в голову и умер, прежде чем банкомат закончил отсчитывать купюры. Стопка хрустящих двадцаток досталась убийце. Ознакомившись с первоначальными протоколами, Макали подметил, что прессе скормили более мягкую версию событий. Обстоятельства, описанные в статье, которую зачитывала по телефону Киша Рассел, мягко говоря, не соответствовали действительности. В частности, в заметке говорилось, что тело Кордала нашли спустя 15 минут. Но если верить официальному отчету, Раненого практически сразу обнаружил случайный посетитель, подруливший к филиалу как раз в тот момент, когда с парковки на полном ходу выезжал какой-то автомобиль, по всей видимости, принадлежавший убийце. Очевидец Джеймс Нун моментально вызвал из своей машины скорую по спутниковому телефону. Поскольку звонок совершался через ретранслятор, Диспетчер 911 не сумела автоматически определить точные координаты места происшествия и ввела информацию по-старинке, вручную, умудрившись перепутать две цифры в адресе и отправить скорую на 7 кварталов дальше. По свидетельству Джеймса Нуна, он в отчаянии наблюдал, как неотложка с Ревом промчалась мимо. Он перезвонил в службу спасения и объяснил ошибку уже другому оператору. Тот связался с врачами. Но к их прибытию все было кончено. Джеймс Кордалл умер. Отложив протоколы, Маккалеб задумался. Трудно сказать, насколько критичным во всей этой истории было несвоевременное оказание помощи. Кордалл получил тяжелое ранение в голову. Даже прибудь врачи на десять минут раньше, им едва ли удалось бы спасти потерпевшего. Похоже, бедняга Кордалл был обречен». Тем не менее, пресса обожала мусолить о грехе экстренной службы. И еще бы такой лакомый кусок. Дабы не разразился скандал, кто-то в управлении шерифа, вероятно, сама Джей Уинстон, решил утаить эту информацию от репортеров. Да, диспетчер явно села в лужу. Однако Маккалеба этот момент заботил в последнюю очередь. Куда больше его интересовало наличие какого-никакого свидетеля и описание автомобиля. По словам Нуна, при въезде на парковку его чуть не протаранил черный джип Чирокки в новом, более плавном корпусе. Он только успел разглядеть, что за рулем сидел мужчина с белыми или седыми волосами и в серой кепке, надвинутой на глаза. Другие свидетели в первичных протоколах не значились. Прежде чем перейти к дополнительным отчетам и результатам вскрытия, МакКали решил посмотреть пленки. Он включил телевизор, и сунул в прорезь кассету с записью камеры видеонаблюдения. В нижней части экрана появился счетчик времени. Съемка велась через линзу рыбий глаз, искажавшую изображение. В кадре возник мужчина, очевидно Джеймс Корделл, и вставил пластиковую карту в банкомат. Лицо мужчины занимало весь экран, не позволяя разглядеть, что творится вокруг. «Досадная оплошность банковской службы безопасности». Справедливости ради, такие камеры предназначались для того, чтобы запечатлевать физиономии аферистов, но никак не записи вооруженного ограбления. Кордл ввел пин-код, но вдруг напрягся, бросил опасливый взгляд за спину. Очевидно, услышал, как на парковку въезжает Чероки. Осуществив транзакцию, Кордл занервничал. Мало приятного снимать наличку посреди ночи, пусть даже в ярко освещенном филиале посреди благополучного района». Сам Маккалиб пользовался банкоматом в круглосуточном супермаркете. Безопасно и малолюдно. Кордол с тревогой покосился назад, кивнул кому-то вне поля зрения и снова повернулся к терминалу. Похоже, грабитель еще не натянул маску. Несмотря на внешнее хладнокровие, Кордол впился глазами в лоток для выдачи купюр и, казалось, мысленно подгонял. Быстрее, быстрее. В следующую секунду на экране возник пистолет. Дула уперлась в левый висок, грянул беззвучный выстрел, оборвавший жизнь Джеймса Кордала. На объектив камеры брызнула кровь. Кордол начал заваливаться вправо, цепляясь за стену, а после рухнул ничком перед банкоматом. Стрелок шагнул в кадр и выхватил из прорези банкноты. Поймав крупный план, МакКали постановил запись. Последние сомнения отпадали. Перед ним был человек, убивший Глорию Торрес. Маска, спортивный костюм. Все совпадало. Уинстон права, тут не надо никакой экспертизы. Отдел баллистики лишь документально подтвердил интуитивные догадки детективов. Оба убийства совершил один и тот же человек. Та же одежда, тот же принцип, те же бесстрастные глаза в прорезях маски. Макалеп снова нажал воспроизведение, и картинка ожила». Стрелок забрал купюры и, по всей видимости, сказал что-то. Правда, на сей раз он не смотрел в объектив, как в магазинчике, а стоял в полоборота к камере, поэтому едва ли его реплика предназначалась зрителю. Скорее, самому себе. Убийца быстро переместился в левый угол экрана и наклонился, чтобы подобрать гильзу. Потом метнулся вправо и исчез. Макалеп ждал. С минуту в кадре не было ничего, кроме распростертого на тротуаре Джеймса Кордола. Под его головой растекалась лужа крови, алый ручеек попал в стык между плитами и заструился на мостовую. Вскоре появился третий участник драмы Джеймс Нун. С обширной плешью на затылке и в очках в тонкой оправе. Он склонился над раненым и проверил пульс на шее и затравленно огляделся. Потом вскочил и скрылся из виду. «Наверное, побежал вызывать скорую». Мгновение спустя он снова возник в поле зрения и завертел головой, дабы удостовериться, что убийца не притаился поблизости. Наконец его взгляд переместился на дорогу, рот открылся в беззвучном крике. Нун замахал руками, очевидно в попытке привлечь внимание не от ложки, которая с ревом промчалась мимо. Сообразив, что предприятие провалилось, он снова ринулся куда-то. Спустя семь минут Макалип сверился со счетчиком времени, Картинка вновь ожила. Корделла обступили двое фельдшеров. Они прощупали пульс, проверили зрачки. Потом обнажили грудную клетку, приставили к ней стетоскоп. Подбежал третий фельдшер с каталкой, но его коллега выразительно покачал головой. Джеймс Корделл скончался. Экран погас. Поразмыслив, Маккалеб чуть ли не с трепетом включил запись с места преступления. Снимали явно ручной камерой. Сначала взяли крупным планом здание банка и примыкавшую к нему улицу. На парковке стояли два автомобиля: грязно-белый шевроле Саб-Урбан и машина поменьше, едва различимая на таком расстоянии. Шевроле, по всей видимости, принадлежал Корделу. Внушительный внедорожник изрядно запылился после поездки по горам и пустынным дорогам вдоль Акведука. На втором автомобиле, надо полагать, приехал Джеймс Нун. Оператор запечатлел банкомат, потом объектив сместился к залитому кровью тротуару. Труп Кордала, неприкрытый, в расстегнутой рубашке, обнажавший бледную грудь, лежал на том же месте, где его обнаружили врачи. Далее шли стандартные процедуры. Сначала криминалист замерил и сфотографировал место происшествия, помощники Корнера завернули тело в пластиковый мешок и водрузили на носилки. Наконец, криминалисты вместе с экспертом из отдела дактилоскопии тщательно исследовали все вокруг на предмет улик и отпечатков пальцев. Потом с помощью небольшого металлического штыря извлекли пулю из стены рядом с банкоматом. Следующие кадры стали для Маккалеба приятной неожиданностью. Оператор заснял, как Джеймс Нун дает свидетельские показания. Очевидца отвели на угол к телефонной будке, а помощник шерифа задавал ему вопросы. На вид Нуну было лет 35. На фоне собеседника он казался коротышкой, но довольно крепко сбитым. Плеж прикрывала бейсболка. он не стеснялся в выражениях, сказывался шок от увиденного и конфуз неотложкой. Оператор появился в самый разгар беседы. «Говорю вам, парня можно было спасти!» «Да, сэр, понимаю». «Не сомневаюсь, виновные понесут наказание». «Это преступная халатность позволит человеку умереть, хотя до ближайшей клиники сколько? Полмили?» «Мистер Нун, я всецело разделяю ваше возмущение», — терпеливо произнес помощник шерифа. «Но мы отклонились от темы. Скажите, вы не заметили ничего подозрительного до того, как наткнулись на тело?» «Я его видел. По крайней мере, думаю, что видел». «Кого именно?» «Грабителя». Точнее, его машину. Сможете описать? Конечно. Черный Чироки. Новая модель. Не та, что смахивает на обувную коробку. Помощник явно растерялся. Но Макалип моментально сообразил, что речь о Гранд Чироки вроде того, что был у него. Я свернул на парковку, а он вылетел, как бешеный, чуть не протаранил мою ласточку, мудила. Я ему посигналил, затормозил и сразу наткнулся на этого беднягу. Тут же позвонил в службу спасения, но они просрали мой звонок. — Сэр, прошу вас воздержаться от ненормативной лексики. Вполне вероятно, эта запись будет использована в суде. — Ох, извините. — Давайте вернемся к автомобилю. Номерные знаки не разглядели? — Если честно, не смотрел. — Сколько человек было в салоне? — Только водитель. — Мужчина? — Женщина? — Мужчина. — Внешность запомнили? — Не присматривался, меня куда больше волновало, как избежать столкновения. Белый, афроамериканец, азиат. Белый, сто процентов, больше ничего не разглядел. Свет волос. Седые. Седые? — изумленно переспросил помощник шерифа. Пожилые грабители на практике встречались крайне редко. Вроде бы, — замялся Нун, — все произошло так быстро, наверняка не скажу. «А вы не путаете с головным убором?» «Может, и путаю», — признался Нун. «Так седые волосы или седой головной убор», — выпытывал помощник шерифа. «Либо так, либо так». «Что-нибудь еще бросилось в глаза? Очки, особые приметы?» «Честно говоря, не помню. Да и внимания не обратил. Кроме того, на окнах была тонировка. Водителя я видел через лобовое стекло, да и то буквально секунду. Он же летел прямо на меня». «Спасибо, мистер Нун. Вы нам очень помогли. Надеюсь, вы не откажетесь повторить все то же самое для протокола и побеседовать с детективами?» «Разумеется, не откажусь. Я хочу помочь. Изначально пытался помочь. Сделаю все, что в моих силах». «Благодарю за содействие, сэр. Наш сотрудник сопроводит вас в участок в Палмдейле. Я предупрежу тамошних детективов, чтобы они как можно скорее сняли с вас показания». «Без проблем. А как быть с моей тачкой?» «Коллеги отвезут вас обратно, не сомневайтесь». Пленка кончилась. Маккалеб вытащил кассету и погрузился в раздумья. Очень странно, что в управлении шерифа ни словом не обмолвились прессе о черном чероке. Надо выяснить у Джей, почему. Перечень вопросов в блокноте пополнился новым пунктом, и Маккалеб занялся оставшимися материалами по кордолу. Под улики отводилась единственная страница — Да и та оказалась полупустой. К вещдокам приобщили извлеченные из стены патрон, полдюжины отпечатков, снятых с банкомата, и фотографии следов протектора шин, вероятно оставленных автомобилем убийцы. В этот же список попала запись с камеры видеонаблюдения. В папке «Улики» лежали копии снимков протекторов и распечатанный стоп-кадр с пистолетом. Согласно отчету криминалистической лаборатории, следы шин были примерно недельной давности и не представляли ни малейшей ценности для расследования. Баллистическая экспертиза установила, что из стены извлекли слегка расплющенную пулю девятого калибра марки «Федерал» в цельнометаллической оболочке. К отчету была прикреплена копия страницы из протокола вскрытия со схематичным изображением черепа и траекторией пули — Она вошла в левый висок, по кувыркающейся прямой пересекла лобную долю и вышла через правую височную долю. Кувыркающаяся пуля оставила после себя канал шириной в дюйм. Дочитав до этой фразы, Маккалиб сокрушенно вздохнул. «Пожалуй, оно и к лучшему, что медики опоздали. Даже если бы им удалось спасти Кордала, остаток жизни он бы провел овощем в каком-нибудь доме инвалидов». К баллистическому отчету прилагался увеличенный снимок пистолета. Хотя большую его часть скрывала затянутая в перчатку ладонь стрелка, эксперты по огнестрелу распознали в нем 9-миллиметровый Хеклер и Кох П-7 с четырехдюймовым дулом и никелированным стволом. Макалеп задумчиво поскреб в затылке Хеклер-Кох. Удовольствие не из дешевых. В специализированных магазинах за него просили порядка тысячи долларов. «Уличные грабители пользовались пушками попроще. Если только стрелок не стянул его во время какого-нибудь раннего налета. Джей Уинстон — отличный профессионал. Наверняка она успела проработать эту версию». Маккалеб полистал оставшиеся протоколы и вскоре нашел, что искал. Джей делала запрос на уголовные дела по всему округу, где фигурировал украденный Хеклер Кох. «Увы, на этом все заглохло». Зачастую пострадавшие не заявляли о краже оружия, поскольку сами владели им незаконно. Тем не менее, Маккалеб, как надо полагать и Уинстон, внимательно изучил все пять заявлений за минувшие два года — фамилии, адреса, но не обнаружил ничего любопытного, никаких зацепок. Все пять дел оказались классическими глухарями, без единого подозреваемого. «Очередной тупик». Следующим шел список черных «Гранд Чироки», угнанных за прошлый год. Очевидно, марка автомобиля также повергла Джей в недоумение. Тот, кто рассекает на машине бизнес-класса, не убивает ради трех сотен. Угнанных «Чироки» набралось 24, но, судя по отсутствию дополнительных отчетов, Уинстон отмела эту версию. Скорее всего, это случилось после убийства Глории Торрес. Автомобиль, упомянутый добрым самаритянином, очень смахивал на Гранд-Черокки. Если стрелок не избавился от него после нападения на Джеймса Корделла, велика вероятность, что машина не числится в угоне. Макалеп быстро пролистал протокол вскрытия, на который не возлагал особых надежд. Патологоанатомы обычно углублялись в описание внутренних органов и состояние здоровья потерпевшего при жизни а всю необходимую для следователей информацию впихивали в заключение. Однако в случае Кордала все было очевидно и без вскрытия. Тем не менее, МакКалиб ознакомился с заключением, но ничего существенного не подчерпнул. Обширное повреждение головного мозга привело к смерти Кордала спустя несколько минут после выстрела. МакКалип отложил отчет патологоанатомов и взялся за протоколы, посвященные теории «трех ошибок». Исходя из предположения, что убийца, бывший заключенный, напуганный перспективой получить пожизненное, Джей Уинстон отправила запросы всем инспекторам по УДО в Ван Найсе и Ланкастере и получила досье на всех нецветных вооруженных грабителей, дважды отбывавших тюремный срок. По новому закону в случае очередного преступления им грозило пожизненное наказание – Таких в ближайшем радиусе от места происшествия набралось 71 человек, и за всеми ними надзирали два инспектора. Вместе с помощниками шерифа Уинстон методично отработала всех. Согласно отчету, следователи наведались практически каждому, не считая семерых, чье местонахождение установить не удалось. Эти семеро нарушили режим условно-досрочного освобождения — либо покинули район предписания, либо скрылись и, вполне вероятно, уже совершили новое ограбление, если не убийство. На бегунков по всей стране разослали ориентировку. Из 64 опрошенных рецидивистов только 8 не смогли подтвердить свое алиби, однако их все равно вычеркнули из списка подозреваемых, поскольку их физические габариты не соответствовали параметрам «Стрелка». За исключением семерых беглых рецидивистов, Версия с тремя ошибками зашла в тупик. Очевидно, Уинстон надеялась, что кто-то из семерки окажется причастным к убийствам и рано или поздно попадет в руки правосудия. Маккалли проскрыл протокол допроса Джеймса Нуна, составленный непосредственно в управлении шерифа. Ничего нового очевидец не добавил. В стопке оставалось схематичное изображение места преступления и четыре протокола допросов водителей черных Чирокки, остановленных предупрежденными по внутренней связи инспекторами ДПС в Ланкастере и Палмдейле спустя час после ограбления. Всех водителей, оказавшихся законопослушными гражданами, пробили по базе и отпустили с миром, не забыв отчитаться перед Джей Уинстон. В самой последней папке лежало заключение за подписью «Уинстон», лаконичное и краткое. Все имеющиеся версии отработаны, подозреваемые не выявлены. Старший инспектор прекращает расследование до появления новой информации, способной привести к установлению личности преступника. Уинстон уперлась в стену и затаилась в ожидании свежей крови. Анализируя прочитанное, Маккалеб барабанил пальцами по столу, Джей действовала очень грамотно, не придерешься. Однако наверняка она не учла что-то, упустила какую-нибудь деталь, и его задача — отыскать эту брешь. Обидно, что версия с тремя ошибками заглохла. Можно вообразить, как расстроилась Уинстон, не найдя потенциального убийцу среди почти сотни рецидивистов. Хотя настораживал сам факт, что большинство из них имели безупречное алиби — причем на момент совершения обоих преступлений. С каких пор закоренелые преступники могут по минутам расписать тот или иной вечер, да еще подтвердить свои слова? Маккалеб привык не доверять чужим алиби. Слишком легко их фальсифицировать. Пораженный внезапной догадкой, Маккалеб перестал выбивать пальцами дробь и веером разложил на столе протоколы по делу Корделла. Однако перечитывать их не стал — потому что искомой информации в стопке не было. По какой-то причине Уинстон упустила из виду топографический аспект. Маккалеб спустился на причал и поспешил к паруснику, где застал Локриджа за починкой гидрокостюма. Подвернулась другая работенка, Бадди. Парень с миллионерского причала попросил отдраить его Бертром. «Шестидесятая модель, между прочим». «Но если тебя нужно куда-то подбросить, никаких проблем, время терпит. Хозяин все равно появляется здесь раз в месяц». «Нет, я по другому вопросу. Не одолжишь мне Атлас? Мой в машине, а распаковывать ее лень». «Бери, конечно, он в салоне». Локридж достал из кармана ключи от машины и бросил их Маккалибу. По пути к Таурусу Терри заглянул в миллионерский док с широкими длинными эллингами сконструированными специально для внушительных яхт, дрейфовавших на набережной Кабрио. Бертрам, 60, выделялся из общего ряда. Роскошное судно. Маккалип отлично знал, что хозяин выложил за него полтора миллиона долларов, хотя в море выходил не чаще раза в месяц. Отыскав в Форде «Атлас» и вернув Бадди ключи, Маккалип снова засел за протоколы. Сверяясь с пронумерованным списком угнанных Чирокки и похищенных пистолетов, он нанес территориальные отметки на карту, после чего взялся за перечень рецидивистов, отметил их домашние и рабочие адреса, а напоследок обозначил локации обоих ограблений. Маккалиб трудился битый час, и его усилия оправдались. Один из рецидивистов находился в непосредственной близости от Шерман-маркета и от места, где украли Хеклер-кох, Макали проскрыл досье на подозреваемого. Михаил Болотов, 30-летний эмигрант из России, уже отмотавший в калифорнийских тюрьмах два срока за вооруженные налеты, жил и работал в Канага-парке. Его дом располагался на Десото-авеню неподалеку от Шерман-Уэй, буквально в миле от магазинчика, где убили Глорию Торрес и Чана Хокана. Трудился Болотов на часовой фабрике, на Уинетка-авеню, что в восьми кварталах южнее и в двух кварталах восточнее место происшествия. Однако особенно воодушевляло, что фабрика находилась всего в четырех кварталах от дома, откуда в декабре похитили Хеклер-Кох. Из заявления потерпевшего следовало, что грабитель украл подарки из-под елки, включая новенький пистолет, который хозяин дома планировал презентовать супруге на Рождество». «Ушлый вор не оставил после себя ни отпечатков, ни улик». Маккалеб внимательно изучил отчеты инспектора по УДО и заключения следователя. У Болотова оказался богатый послужной список, однако в нем ни разу не фигурировало покушение на убийство. Более того, все три года после последней отсидки он вел себя тише воды, ниже травы, регулярно отмечался у курирующего офицера и, похоже, всерьез встал на путь исправления». Через две недели после смерти Кордала и почти за три недели до убийства Глории Торрес, Болотова допрашивали на рабочем месте Ритенбаух и Агилар, следователи из управления шерифа. Однако допрос проводился до того, как Уинстон занялась похищенными пистолетами. Наверное, поэтому никто не обратил внимания на географию преступлений. Следователей, по всей видимости, удовлетворили ответы Болотова, а непосредственный начальник подтвердил его алиби, сообщив, что в день убийства Кордола Михаил присутствовал на смене с десяти вечера до двух ночи. Более того, Риттенбауху и Агилару предоставили платежные ведомости и карточки учета с указанием отработанных часов. Документы в купе с показаниями начальника убедили следователей окончательно. Кордалл погиб в десять минут одиннадцатого. Даже на вертолете Болотов не успел бы добраться из канага парка до Ланкастера. Успокоенные Ритенбаух и Агилар взялись за следующего кандидата на пожизненное. «Полная хрень», — буркнул Маккалеб, испытывая всплеск адреналина. «Что-то начинало вырисовываться. Несмотря на платежные ведомости и прочее, Болотова рано сбрасывать со счетов». «Михаил по натуре вооруженный налетчик, а никак не часовщик, и проживает он неподалеку от ключевых мест преступления. Пожалуй, стоит заняться им вплотную». Маккалеб чувствовал, что напал на след. Будет о чем переговорить с Джей Уинстон. Он быстро начеркал свои догадки в блокноте и отодвинул его в сторону. Напряженная умственная работа отозвалась усталостью и нарастающей головной болью. Маккалеб посмотрел на часы и с удивлением обнаружил, что уже два часа. Время пролетело совсем незаметно. По-хорошему надо бы перекусить, но аппетита не было. Маккалеб решил вздремнуть и побрел в каюту.